Глава 25. Уилл Роби, и он, блин, назвал тебе своё имя и фамилию? Джеймисон разглядывала до нитки промокшего Деккера, который прислонился к стене ее гостиничного номера, закапывая водой ковер. После знакомства сSteinственным Роби он двинулся прямиком в отель, постучал ей в дверь, разбудил И вот теперь она сидела на кровати в тренировочных штанах и футболке с длинным рукавом, недоверчиво уставившись на него. "Ну да", назвал. "Итак, позволь мне все прояснить. Сначала на тебя напала компашка каких-то дебилов, а вы с Бейкером надавали им по мозгам. Их интересовал Стен, а не я". А потом кто-то пытается застрелить тебя бронебойной пулей. Да вот только этот малый Роби вовремя приходит на выручку. После этого он убегает и устраняет парня, который пытался тебя убить, а потом возвращается и по секрету выкладывает тебе, что в этом городке происходит что-то крупное, и от нас ожидается, что мы реально быстро выясним, что именно, без помощи других федеральных сотрудников, которых никто сюда посылать не собирается. Да, суть примерно такая, коротко и емко. Джеймисон привалилась к изголовью кровати. А этот Уилл Роби и вправду сказал, что он на нашей стороне. Другое подразделение, та же команда. Вот его точные слова. Но самое интересное из того, что мне сегодня удалось выяснить, это слова того парня с радарной станции, который мне процитировал Стэн что мы сидим тут на бомбе замедленного действия? Да уж, это обнадеживает, — саркастически произнесла Алекс. По словам Стэнна, его вроде звали Бен, и он был в военной форме, так что это произошло еще до того, как Бразды правления взял на себя вектор. И Стэн не стал тогда расспрашивать, что тот имел в виду. Стэн не коп. В тот момент они просто выпивали в баре. Он наверняка подумал, что тот несет какую-то чушь по пьяни. Но слова этого Бена все таки застряли у него в голове. Да, это так, неохотно согласился Деккер в ретроспективе. Так этот Робби, кто он? Твой ангел-хранитель? Сегодня он и впрямь выступил в этой роли. Я сейчас лежал бы на столе в морге, в буквальном смысле с оторванной башкой, если бы не он. Эти слова заставили Джеймисон поежиться. Больше никуда тебя одного не отпущу. Ты вечно попадаешь во всякие поганки. Я серьезно насчет вечно? Я просто вышел выпить пивка и пообщаться со станом, и не искал никаких приключений. Ну что ж, похоже, они сами тебя регулярно находят, резко ответил Алекс, после чего более спокойным тоном добавила: Так как это меняет наше расследование? Нет никаких железных доказательств тому, что это сегодняшнее происшествие и появление на сцене Робби как-то связано с убийством Айрин Крамер. А не может городишко вроде Лондона в Северной Докотте оказаться гнездом сразу двух темных заговоров? Деккер провел рукой по своим мокрым волосам. Давай посмотрим на все это с логической точки зрения. Крамер было 30. Она появилась здесь год назад, и у нее имелся университетский диплом. В этом смысле мы можем полагаться только на слова людей из колонии. Они говорят, что у них нет никаких подтверждающих это документов, не считая тех, что им показывала Крамер. Верно. Но если она и вправду получила университетский диплом, Тогда в возрасте от 18 до 22 лет должна была в этом университете учиться, логично. А потом примерно через 8 лет она приезжает сюда, и мы не можем найти никаких записей про нее до этого момента. И вдруг в ФБР звучат тревожные звоночки, когда ее пальчики прогоняют через нашу систему. Это ты к чему? У Крамер просто не хватило бы времени, чтобы заявить о себе как о какой-то международной шпионке, как мы предполагали ранее. Вообще-то у нее даже не было времени, чтобы совершить что-то настолько выдающееся, чтобы бюро засуетилось, когда выплыли ее отпечатки пальцев. Но ведь именно это и произошло. И вот как раз поэтому я всерьез сомневаюсь, что она сама стала катализатором того, что бы там ни произошло в ее прошлом. Так что нам надо выяснить, что на самом деле явилось этим катализатором. Но если не программа защиты свидетелей, то что тогда? спросила Джеммисон, нахмурив брови. Поскольку ничего другого мне в голову не приходит. Ну, я тут кое о чем подумал. И о чем же? Амос с задумчивым выражением лица уставился на нее. Грехи родителей могут распространяться и на их детей. Алекс. Недоуменное выражение лица Джеймисон превратилось в понимающее. Родителей Крамер? Так что, думаешь, какие-то именно их действия привели Айрин к необходимости скрываться и, может, даже сменить имя? Я просто просто-таки уверен, что имя вымышленное. Нам надо выяснить, кто она такая на самом деле. У нас не так много, на что можно опереться. Это обычная история. И мы не знаем, связано ли то, что случилось с Крамер, с теми словами насчет бомбы замедленного действия. Да, не знаем. Но мы это выясним. Хотелось бы мне испытывать такую же уверенность. А теперь хотя бы немного поспи. Погоди. А ты расскажешь Келли, что случилось сегодня вечером? На данный момент пусть это остается строго между нами. Ты уверен? все таки это местный коп. Амос направился к двери. "Деккер, но ну обещай мне, что опять куда-нибудь не намылишься", умоляюще произнесла она. "Я собираюсь придвинуть к своей двери шкаф и спать в полуглазах с пистолетом в руке".